Глава 4. С тех пор я побывал во множестве космических сражений, чем хотел бы, но я должен сказать, что осада Перли в моих воспоминаниях один из самых ярких моментов. Частично, конечно, из-за того, что большинство боёв я наблюдал через гололит, который был несколько удалён от места действия, или я был занят сражением с врагом лицом к лицу, но ну, если быть честным, стараясь избегать их. Что подразумевало отсутствие времени на волнение по поводу того, что происходило в остальном флоте. Но, скорее всего, это благодаря тому, что для меня это было в новинку. Когда ускорение стало бывать, я понял, что свободно плавая в временях безопасности, и хорошо, что прошло достаточно времени с последней трапезы. Несомненно, уровня автоматических систем на борту было недостаточно, чтобы самостоятельно включить гравитацию. Спасательные капсулы по своей природе подвержены чудовищным ускорениям, и обычно остальное делается пассажирами вручную после того, как они придут в себя. Из его следующих замечаний можно сделать вывод, что Каин вскоре нашёл, как активировать эту систему, хотя он не упоминает об этом конкретно. С трудом, вырвавшись из ремня, я решил провести инспекцию того, что имелось в наличии. Наше убежище было на удивление просторным, и, как я потом выяснил из инструкции, было рассчитано на 20 пассажиров или могло взять в 2,5 раза больше людей в случае необходимости. Отсек, в котором мы находились, был самым просторным, вдоль стен между переборками стояли индивидуальные шкафчики для вещей, а пол был покрыт тонкими матрасами, которые запросто могли превратиться в спальные места, если бы челнок был забит до отказа. Десяти шкафчиков впоследствии оказались откидными кроватями, но мы не решились воспользоваться их сомнительным комфортом. На данный момент свободное пространство было опутано болтающимися ремнями безопасности, свободно развивающимися в потоках воздуха из рециркуляторов, что в целом производило впечатление заброшенного угла, в котором поселилось несчастливое количество пауков. Отбрасывая с пути запутанные лямки и постепенно вспоминая мучительно вдалбливаемые в меня уроки в комнате с нулевой гравитацией в Схоле, я оттолкнулся в направлении люка на противоположном конце комнаты. К моему удивлению, я промахнулся всего лишь на метр, и мне понадобилось ещё несколько секунд, чтобы подобраться поближе к люку и открыть его. Я не был уверен в том, что я увижу за ним, однако я был шокирован видом открытого космоса. Мой ум говорил мне, что такое невозможно... Однако, приглядевшись, я достаточно быстро понял, что я осмотрел на щит из бронекристалла, похожий на бронестекло пилота обычного шаттла. В наш малюсенький отсек, не больше нескольких метров в любом направлении, ворвался холодный свет безчисленного количества звёзд, проносившихся мимо нас с головокружительной скоростью. Что это за полосы? спросил Юрген, валявшись через люк, как неуклюжий кит, разновидность животного, найденного в верхних атмосферах мира Блисса. Их метаболизм водорода позволяет им оставаться в воздухе, где он пасётся за счёт неисчислимого количества семян растений, находящихся в воздухе от толстого покроя растительности в пределах экваториальных гор. Тузианцы одомашнили несколько видов тысячелетия назад, запрягая в них гондолы и используя этих огромных спокойных существ как живые дирижабли. Его запах вернулся к нему, и я взмолился о скорейшем прибытии спасателей. «Это звёзды», — ответил я кратко. «Должно быть, мы падаем». Я пробрался к контрольной панели, застегнул ямкий ремень и дабы удержаться в кресле, и начал трудиться над тем, чтобы хоть как-то контролировать наш полёт. Я полагаю, что скорее это было счастливой случайностью, спасшей нас, что никто из Зорков не расстрелял нас. Без сомнения, полагаю, что мы всего лишь ещё один кусок разбитого корабля. По всей вероятности, ни у кого из вражеских кораблей не было оружия, способного поймать такую маленькую цель. А кора ч артиллерия не славилась точностью. И их пилотом истребителем было намного интереснее атаковать космические корабли или своих коллег из имперских эскадронов, которым удавалось выкрапкатьцы из кораблей до того, как их подбивали. К счастью, капсула была разработана с учётом того, что экипаж был бы не в том состоянии, чтобы управлять со сложными системами. Почти за всё отвечала автоматика кагитаторов, которая так поспешно выкинула нас в космос. Парящие в эпиктограммо служеливо проецируемые прямо перед моим лицом после того, как я сел в кресло, Мне примерно стало понятно, что можно сделать, и несколько экспериментов с кнопками и рычагами подтвердили мои мысли. Как только полосы света за бронекристаллом начали замедляться, возвращая привычную картину точек звёздного неба, которые наблюдал с палуб кораблей, на которых я путешествовал с тех пор, как моё детство в Уилле было внезапно прервано, мы начали понимать масштаб батальи, разворачивающейся вокруг нас. Вопреки тому, что вы могли видеть в сериях направленной атаки, популярная голодрама в 930-х, айес кадроне лётчиков-истребителей в готической войне. Космические корабли в битве крайне редко сближаются в упор, расстреливая друг друга с дистанции в 100, если не в 1000 км. Бывают, конечно, исключения, как-то если вы собираетесь подобраться поближе и высадить десант или перегрузить защитные щиты, например, не говоря уже о таране, излюбленной тактики орков. Таранный корабль класса Космический Хаulk, упомянутый ранее, был построен Предназначен э, слишком чужеродный термин для урочевого мышления. Именно для этой формы атаки. Тем не менее, мы могли различить позиции воюющих по внезапно испускаемым вспышкам света или попаданиям торпедных залпов, и в этой специфичной болезненной круговерте космоса, который крутился перед нашим взором, мы смогли разглядеть, как взрыв двигателя уносил какого-то неудачливого бедолагу в ад варпа. Урочий корабль класса «Губитель» Арденов, согласно отчету вышеуказанной комиссии. Имея в ворочих терминах наиболее близкое по значению к готовые к битве. Кажется, у нас есть несколько вариантов, сказал я, когда далёкие фейерверки начали навсегда отдаляться. Одна из систем корабля, которую я обнаружил, оказалась маяком, который мог передавать наше точное местоположение для тех, кто искал выживших. Мы могли бы включить его и ждать, пока нас спасут. Когда мой палец завис над руной активации, я промедлил. Экран Успекса, вмонтированный в панель управления, был затуманен снежной бурей множественных контактов. Некоторые из них были не более чем космическим мусором, но большинство имели вполне правильные формы, не говоря уже о том, что они маневрировали, и слишком много из них располагались к нам ближе, чем ближайшая немногочисленная группа имперских кораблей в другой стороне экрана. «Хотя это, может быть, не такой уж хорошей идеей», — заключил я, убирая свою руку от руны. Было очевидно, что мы летим через основную массу флота орков, Е любое включение маяка привлечёт скорее врагов, чем друзей. Кроме того, похоже, у них и своих проблем было предостаточно. Йоргенке внул, как будто что-то понял. "Какой другой вариант?" спросил он. Я пожал плечами. "Направиться к планете и попытаться связаться с нашими силами", ответил я. Согласно инструкциям, которые я прочитал, капитан вполне мог справиться с этой задачей. Едва только наш курс был проложен, мы решили воспользоваться этим разумным шансом и проскочить через вражеский флот, не привлекая к себе внимания. Я надеюсь. В любом случае это был хороший шанс на выживание, лучше, чем игра в догонялки с инокожами. Как долго это займёт? спросил Юрген. Я опять пожал плечами и завлёк эту информацию после несложного поиска в крошечных и ограниченных базах данных нашего корабля. Около 3 недель заключил я. Это было не слишком плохо, учитывая, что это заняло бы лишь чуть больше половины времени, необходимого для перелёта наших транспортников с окраины системы, если они вообще выживут. К моему удивлению, надеялся, что так и будет. Я всегда был чем-то посторонним в командовании батареей, и единственным моим другом среди офицеров был Дивос, как я уже и говорил ранее, но большинство других, по крайней мере, были вежливо со мной. Моя случайная слава склонности к героизму компенсировала инстинктивно неприязнь и недоверие к членам комиссариата, если даже не перевешивала её. Что касается большинства солдат, я прилагал максимум усилий, чтобы у них сложилось впечатление, что я пекусь об их благополучии, так что они старались прикрыть мне спину, когда становилось жаркое, вместо того, чтобы прервать мою карьеру случайным выстрелом в спину, как это происходило с чрезмерно инициативными комиссарами. В конце концов, я был настолько удобен на своём месте, насколько хотел показать. И мысли о том, чтобы получить новое назначение и опять проходить через это, были крайне неприятными. Но как обернулось событие следующих нескольких месяцев, которые привлекли внимание к моей персоне со стороны командования комиссариата, заставляя их приглядывать за моей карьерой, в конечном итоге привели меня в штаб квартиры полка, что чаще ставило мою жизнь в опасность, чем я мог задуматься. Однако я забегаю вперёд. 3 недели не так уж и плохо. Мой добровольный помощник нагнулся над экраном и в очередной раз обдал меня запахом изо рта. В этот момент я подумал, что столкнуться с зеленокожими не было уж такой плохой идеей, но, к счастью, здравый смысл и врождённый инстинкт самосохранения, объединившись, подавили этот импульс, и я кивнул. Провести три недели в ограниченном пространстве с Юргеном не обещали стать самым приятным воспоминанием в моей жизни, но это было лучше, чем другие варианты. Насколько это было лучше других вариантов, я пока что не имел понятия, Однако чувство блаженного неведения вскоре было рассеяно. Оглядываясь назад, затяжное падение на перлею было почти расслабляющим, хотя, надо признаться, в то время я так не думал. Достаточно сказать, что быть запертым в тесном помещении, едва ли превосходящим размерами грузовой отсек, с Юргеном, было испытанием для терпения и предчувствия, что каждый проходящий день ведёт нас к ужасному и кровавому конфликту, вряд ли помогали мне поднять настроение». И единственным светлым пятном было то, что припасов, обнаруженных в шкафчиках, было гораздо больше, чем нужно двоим, так что не было необходимости экономить рационы. Так что я даже немного набрал вес, несмотря на отсутствие разнообразной диеты. Мой помощник не был скромятным собеседником, и большинство времени в полёте я потратил, практикуясь со своим цепным мечом, часами отрабатывая околоатакующие связки. Я всегда был достаточно компетентен с оружием, но такая длительная тренировка, как я удовлетворённо отметил, подняла уровень моего мастерства на беспрецедентные высоты. Честно говоря, я возблагодарил тренировки раньше, чем предполагал. Каин, и я могу подтвердить это, исходя из своего собственного знакомства с ним, был исключительным фиктовальщиком. Огромный вклад в искусство был внесён боевым опытом, который невозможно было воссоздать на тренировках, но несмотря на выражение, которое он здесь приводит, он был очень прилежным в этом вопросе. В результате у меня осталось крайне мало времени на размышления о том, что нас ожидает, когда мы долетим, или на мрачные предчувствия, которые я бы без сомнения испытывал, что тоже неплохо. Преимущество этой практики было в том, что Юрген ретировался в кабину, пока и выполнял эти упражнения, так как оставалось крайне мало места для тех, кто хотел сохранить свои конечности в целости. И я думаю, что мне не нужно было знать, как он там мог развлекать себя в отсутствии своей порно-коллекции. В целом, я успокоился в привычной рутине проходящего дня, Неизменный свет люминаторов в нашем хрупком убежище и пёстрое звёздное небо снаружи производили усыпляющий эффект. Так что однажды утром, когда зазвенел кагитатор и в своей привычной монотонной манере сообщил, что мы вышли на орбиту, я был совершенно ошарашен. «Активировать маяк, сэр?» — спросил Юрген, освобождая мне проход к единственному крёслу пилота в крошечной кабине. Я покачал головой. «Несколько неразумно на этом этапе». Я указал на россыпь контактов на экране Успекса. Мы понятия не имеем, кто из них может быть враждебен. Без сомнений, более сложные датчики были бы способны сказать нам и спасти нас от чрезмерного количества дальнейших проблем, но именно тогда угроза никуда не ушла. Вместо этого я активировал вакс-передатчик. Давай поймём, что происходит, прежде чем выходить на связь. Сейчас моя осторожность была оправдана. Как только край планеты начал медленно проплывать вдоль поля нашего зрения, я развернул связь, стараясь прослушать столько вакс-передач, сколько мог поймать. Большинство было зашифровано, и ничем не могло нам помочь, но я услышал фрагменты, похожие на флотские приказы, и грубый гортанный оркский, что было одинаково непонятно. Наконец я смог поймать что-то звучащее, как переговоры диспетчерской космодрома, и смог вклиниться туда, используя свой комиссарский код обхода. «Это комиссарка Эфас Каин. На борту спасательной капсулы с длани мщения», передал я, запрашивая ответы или инструкции по посадке. По правде говоря, я был без понятия, как сажать эту штуковину, Но, кажется, бортовой КГТтер вполне мог сделать это, как и всё остальное, за что он отвечал после нашего попадания на борт. После некоторой паузы, во время которой я, клянусь, я мог слышать бормотание на фоне, отметил рубленый женский голос. Неизвестный контакт. Повторите. С явным чувством унижения я повторил, впитывая зрелище вида планеты, который уже почти загородила весь обзор. Тонкое дымка облаков дрейфовало в верхних слоях атмосферы, рассеивая солнечные блики от бирюзовых океанов. в то время как сочные, зелёные и насыщенные коричневые цвета отмечали лежащие внизу континенты. После трёх недель в окружении тускло-серых стен и в Дехе рециркулированный метеоризм Юргена, это зрелище было невыносимо прекрасным. Ответивший голос был слегка озадаченным. «Длань мщения приземлилась три дня назад». После этих слов моё настроение поднялось настолько высоко, что я считал это невозможным. «Все выжившие в битве уже должны были быть учтены». «Мы были заняты», — сказал я с похвальной сдержанностью. 19-й артиллерийский полк выжил? Вы серьёзно ждёте ответа на этот вопрос? Голос отозвался с лёгким подозрением. Вы можете подтвердить свою личность? "Заба императора", процидел я. Я использую комиссарский вокс-код ради варпа. Какого ещё подтверждения вы хотите? Этот код закреплён за комиссаром убитым в ходе боевых действий. Я вздохнул, с трудом удерживая своё самообладание. То есть вы думаете, что я могу быть ёрком? спросила я скептически. Вы спрашивали о расположении Имперской военной единицы? Прогодил ответ к смодром. Я всего лишь хотел узнать, живы ли мои друзья, парировал я. Да, это было давление, но по моему опыту немного эмоционального шантажа никогда не повредит, когда ты хочешь получить ответ на интересующий тебя вопрос от женщины. Однако это мог быть всего лишь сервитор, учитывая всё хорошее, что происходило со мной. Если вы действительно комиссар, то вам лучше знать вместо того, чтобы обсуждать это по открытому каналу. огрызнулись в ответ. Что вы имеете в виду под если? ответил я возмутившись. Да я тебя ремонтный шатал сюда, и я вскоре покажу вам кто я. Нескарбитальная операция в данный момент слишком опасная, ответил оператор с нескрываемым удовлетворением. Наведитесь на луч локатора космопорта и запустите систему автоматической посадки. Мы подготовим кабинет встречи. Что вы имеете в виду под слишком опасно? спросил я, чувствуя, как начало покалывать ладони. Но box линия уже была отключена. После пары изобретательных ругательств, которые ничем не могли помочь, но немного охладили мои эмоции, я начал разыскивать необходимые ритуалы в системах капитатора. Задолго до того, как я смог выполнить задачу, я получил ответ на свой вопрос. Серия тяжёлых ударов пробарабанила по палушке корабля, завыли сирена, и слишком знакомый звук уходящего воздуха начал свистеть от крыши нашего маленького суденышка.